Глава четырнадцатая. К моему удивлению, достигнув преподавательских залов, девушка свернула и повела меня мимо уже ставшей родной кафедры, дальше по коридору. А когда мы остановились перед дверью с новой золотистой табличкой «Темная материи я вообще перестала понимать, что происходит. «Проходите, вас ждут», — кивнула моя сопровождающая на дверь, тут же развернулась и через секунду исчезла за поворотом. Я еще некоторое время постояла перед дверью, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь сообразить, что именно меня там ждет, не говоря уже о том, что это за темные материи такие. Когда я уже готова была осторожно постучать, дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина. Высокие, пепельно-белые волосы, достаточно коротко пострижены. Гладко выбритое лицо, несколько коротких шрамов на правой брови, словно делящих ее на сектора и белая паутинка ожога на той же щеке, уходящая вниз на шею. Эта бровь привлекла мое внимание, так как совсем недавно я уже видела очень похожую. Опустив взгляд чуть ниже, наткнулась на холодный, отливающий сталий взгляд. «Роуток?» — просипела я, не веря своим глазам. «То есть... господин Роуток?» «Да, Кира Марс», — ответил мне тот же, Кто еще вчера выглядел как неопрятный старик в замызганной одежде? Сегодня на нем была рубашка и отличный темно-синий костюм, застегнутый на все пуговицы. Явно новый и дорогой. Я ждал вас, проходите. Он сделал шаг в сторону, пропуская меня, затем, немного припадая на правую ногу, прошел вглубь кабинета, что, как я уже знала, тонул в сумраке. Несмотря на всю необычность происходящего, я, прижав крепче к себе сумку, сделала шаг вперед и замерла. «Закройте, пожалуйста, двери проходите уже, госпожа Марс». Кажется, моя нижняя челюсть грохнулась на пол. Я продолжала таращиться на мужчину, с трудом веря своим глазам. «Вероятно, у меня галлюцинация. Ведь тот, кто замер передо мной, по ту сторону огромного стола, никак не мог быть Ксандром Роутеком». «Или мог? «Кира!» Его обращение выбило меня из состояния соляного столба, и я, быстро прикрыв дверь, прошла в центр кабинета, где я опустилась на краешек стоящего там кресла для посетителей. «Господин Роутек, вы меня вызывали?» Пролепетала, ощущая себя ужасно неловко. Меня обуревала такая гамма чувств, что даже дышать было тяжело. Я пыталась понять, что произошло за одну ночь, почему он так выглядит, зачем вызвал в свой кабинет и что еще я успела натворить такого, что заставило его сорвать меня с лекции. Я бы хотел извиниться перед вами, Кира, за то, что произошло вчера. Я был очень груб, и... Он замер, словно подбирая слова, а я снова приоткрыла от удивления рот. Я был неправ и хотел бы загладить свое вино. Я оглянулась затем тем еще и еще раз. Мне почему-то показалось, что это какая-то шутка, или, как в детстве по телевизору говорили, подстава, розыгрыш, потому что не мог тот человек, что вчера плевался ядом, сегодня просить у меня прощения за свою грубость. Наконец, я снова повернулась к нему, натолкнувшись на его взгляд, такой же ледяной, как и всегда, но теперь в нем добавилась какая-то новая нотка — интерес, ожидание. «Чего он ждет?» «Что вы ищете?» — не выдержал мужчина. Он подался чуть вперед, положив ладони на столешницу. В сумраке кабинета, освещенного лишь маленьким настольным светильником, его руки казались почти мертвенно-бледными. Белее самой кожи были только росчерки шрамов, покрывающих его кисти. «Э-э...» — протянула я, пытаясь придумать хоть какой-то ответ. «Вы слышали меня? Я хотел бы извиниться перед вами». «Да!» Ответила ему, медленно кивнув. Я поняла, и, конечно, да, никаких проблем, господин Роутек. С кем не бывает? Что еще ему ответить, кроме этого потока бессвязных слов, я не знала. Просто никак не могла взять в толк, чего он хочет от меня. В принципе, сам глава кафедры мог бы вообще не извиняться, и никто бы ему ничего не сказал, даже косо не посмотрел бы. Ну, кроме меня. Кира, послушайте. Он замер, закусив нижнюю губу. «Кира, я знаю, что был груб. Вы уже говорили», — осмелилась я вставить свой комментарий, так как его странные извинения, что уже пошли на второй круг, меня ужасно смущали. А еще я с трудом сдерживалась, чтобы не ответить какой-нибудь колкостью. «Да, но это еще не все. Вчера я, понимаете, был уверен, что вы давно ушли, ведь я совершенно серьезно отпустил вас, понимаете?» «Пока не очень», — тихо ответила. Я понимаю, что вообще не имел права так с вами разговаривать, просто мое состояние... Я плохо себя контролировал и порой не могу уследить за собственными словами и действиями. Я приподняла бровь, в немом изумлении и снова покосилась на блондина. Да, теперь назвать его мерзким стариком и еще десятком не менее цветастых эпитетов я не могла даже про себя. Передо мной находился мужчина, не старый, хотя уже и не молодой парень, Шрамы вообще мешали определить его возраст. Конечно, он старше Броуди, которому, как я знала, не было еще и тридцати. «Господин роутик я все понимаю и принимаю ваши извинения. Простите меня. Наконец решилась разрушить неожиданно повисшую паузу. Но я могу уже идти». «Что? Нет! Это еще не все, что я хотел вам сказать. Послушайте. Кира, в этом году Академия восстановила кафедру темной материи» и открылся набор учеников по этому направлению. «Я сейчас изучаю личные дела, среди них есть и ваше». Он помолчал несколько секунд, а затем взял папку, что лежала на самом верху небольшой стопки, таких же одинаковых папок. На ее поверхности я заметила золотистый логотип Академии и надпись «Личное дело». «Мое?» «Да, я изучил ваше дело, специально запросил его в канцелярии, хотя изначально и не планировал вас брать». «Куда брать?» — уже тише добавила, так как вообще перестала понимать, что происходит. Но мужчина даже не обратил внимания на мои слова и продолжил. «Тут указано, что вы не пропустили ни одного занятия, у вас даже пропусков по болезни не было. Серьезно?» Он, наконец, оторвался от изучения моего личного дела и взглянул на меня. «Ни одного прогула, опоздания, бюллетеня». «Ну...» процедила я, стараясь держать поднимающийся внутри гнев, ведь он не имел никакого права лезть в мое личное дело. Там же написано... «А вы, господин Роутек, верите исключительно документам, насколько я помню, а не словам?» «Вы правы». Он словно не заметил моего выпада. «Я уже давно не верю словам, только делам и документам». Мы замолчали. Снова. «Итак, Кира», — первым прервал затянувшееся молчание роуток «Все-таки примите мои извинения. Я хочу пригласить вас на первый поток темных материй. Вы будете учиться в экспериментальной группе. Условия все те же. Но никаких скучных лекций по истории основания империи и основам создания схем материй». «Спасибо, конечно, но я уже меняла один раз факультет и больше не планирую». «Вообще-то я уже забрал ваши документы у Рика». Роутек постучал ладонью по объемному конверту, лежащему на столе. Он не был против. Я задохнулась от такой наглости. Так он пригласил меня извиниться за свое в высшей степени неприемлемое поведение или просто поставить меня в известность, что теперь я буду учиться на его факультете? «Нет!» — я вскочила с кресла, уронив на пол собственную сумку. «Я не согласна! И менять факультет я не буду. Извините, господин Роутек, но я отказываюсь. Верните мои документы!» «Нет!» Он тоже поднялся на месте, опёршись руками о стол. «Я уже забрал их, и вернуть обратно не получится». «Что? Да как это вообще возможно? Как вы могли? Кто вам дал такое право? Кто позволил вам решать, кому и где учиться? Я не хочу менять факультет, не желаю ничего менять. Сейчас же верните меня обратно!» «Нет, вы просто не понимаете, какая для вас предоставляется уникальная возможность. Господин роуток рявкнула я, теряя последние крохи терпения. «Госпожа Марс», — ответил он мне не менее громко, — «неужели вы считаете, что Рик достоин того, чтобы ваше слепое обожание сломало вашу же жизнь?» Я замерла, ошарашенно таращина на него глаза. александр Роутек снова ударил ладонью по папке с моим личным делом и продолжил, делая вид, что не замечает моей растерянности. Вы уже один раз совершили ошибку, слепо бросив все свои стремления под ноги тому, кто не оценил эту жертву и никогда не оценит. Ваши оценки, физическая форма, ваше трудолюбие и склад ума, ваш характер, да черт возьми, вы должны были стать прекрасным защитником или обвинителем, возможно, не лучшим, но прекрасным. А вместо этого вы бросили все и решили сгноить себя на общих дисциплинах. Вы выпуститесь через год и станете никем, Кира Марс. Обычной офисной крысой, что просидит до старости в одной норке, перебирая бумажки. Это то, во что вы превратитесь, но не то, чего вы способны добиться. Я? Я?» Воздуха не хватало, а ледяной взгляд Роутека и каждое его слово прожигали что-то очень болезненное в моей груди. «Как он узнал? Как понял, что именно это я и сделала?» Я сама уже давно смирилась с собственным выбором, похоронила свое будущее ради того, чтобы иметь возможность каждый день видеть Рика Броуди, слышать его голос. Месяц назад он сообщил, что скоро на кафедре откроется вакантное место ассистента, и у него есть несколько кандидатур из студентов. А теперь у меня отнимали последние крохи этой надежды. Я хотела возразить, сказать какую-нибудь грубость или гадость, попытаться отшутиться, что мне при моем отце вообще работать не обязательно Но не успела, а Роутек словно прочитал мои мысли. «Я не буду работать по специальности. Вы, наверное, забыли, но у отца полно денег». «Будешь», — как-то обреченно произнес блондин и рухнул в собственное кресло. «Подобные тебе всегда делают все как надо, и деньги ты у своего отца не возьмешь. Нет» но ну почему же? Очень даже возьму, и вуз не буду». «Не возьмешь, Кира. Ты не такая. Ты всего добиваешься сама. Сдаешь экстерном материалы лекций, разбираешься в документах, которые видишь впервые в жизни, не брезгуешь выполнять грязную работу, имеешь собственное мнение. Ты правильная и с характером, который используешь не так, как нужно». «О, ну конечно!» Я сложила руки на груди, стараясь одновременно защититься от него и выразить максимум презрения и надменности. «А вы, значит, уважаемый Александр Роутек, знаете все лучше меня? И вообще, вчера увидели и сразу все поняли, как мне жить и с кем дружить?» «Представьте себе», — невозмутимо ответил он. «Садись, Кира». «Нет, спасибо, я постою. Хотя...» Я склонилась над столом, упершись ладонями так, что наши глаза оказались на одном уровне. «Лучше заберу свои документы и верну их в канцелярию. Прямо сейчас!» «Нет!» Исполосованная бровь Роутека поползла вверх. «Я уже все решил. Ты переходишь ко мне. И плевать, что сейчас ты, возможно, злишься, Кира Марс. Но поверь, позже ты скажешь за это спасибо. Нет!» Я хлопнула ладонями по столу, да так сильно, что папки подскочили, а две из них съехали со стола и плюхнулись на пол. «Да!» — рявкнул Роуток. Он молниеносно поднялся на ноги и принял точно такую же позу напротив меня. Ладони упираются в стол, корпус наклонён вперёд. Настолько близко, что, кажется, я могла рассмотреть золотистые искры в его невероятно светлой радужке. А теперь послушай меня. Сейчас у тебя... Только два пути. Забрать документы и уйти из Академии, так как третий перевод тебе просто не позволит сделать, или согласиться и доучиться на моем потоке и заметь, закончить его с отличием, что я уверен, получится у тебя без проблем. А если ты сделаешь это? Я договорюсь, в ректорате и тебе найдут место не только в Академии и не простым ассистентом а преподавателем С таким дипломом Ты сможешь работать в любой службе империи. Я молча буравила его взглядом, стараясь осознать все, что он говорил. «Вы не оставили мне выбора», — хрипло выдала. «Решили все за меня. Даже не спросили, как вы могли. Да кто вы вообще такой? Кто дал вам на это право?» «Я просто не мог позволить тебе совершить глупую ошибку. Один раз я уже и...» «Пожалел, но тебе...» «Тебе, Кира, я даю невероятный шанс. Ты просто пока не понимаешь, не осознаешь, потому что еще слишком юна и импульсивна. Но поверь, в итоге ты не пожалеешь». Я больше не могла смотреть ему в глаза, думать, осознавать и искать выход. Из меня будто весь воздух выпустили. Я опустилась обратно в кресло, закрыла руками лицо и замолчала. Нет, я не плакала, а лихорадочно искала выход из сложившейся ситуации. «Знаю. Сейчас ты ненавидишь меня. Просто поверь, ты не пожалеешь». «Я обращусь к отцу», — безнадежно протянула, не поднимая лица. «Не обратишься», — спокойно ответил он. «Я же сказал, что ты предпочитаешь решать все сама. Давай говорить на чистоту. Он будет только рад, когда узнает об этой ситуации». Я раздвинула пальцы и глянула на Роутека. Он откинулся в кресле и смотрел куда-то в сторону мимо меня. Сейчас ожог на его щеке был виден особенно четко в отблесках света от настольной лампы. Помолчав буквально пару мгновений, он спросил. — Ты знала, что твой отец делал запрос в академию и просил отменить принятое решение, чтобы вернуть тебя на поток защиты? — Что? Я отняла руки от лица и недоверчиво уставилась на преподавателя. «Не может быть!» «Да, но ему отказали. Маркусу Марсу отказали». «А вам нет? Почему?» Он промолчал. Просто промолчал, будто проигнорировал вопрос, продолжая смотреть мимо меня. «Вы мне не ответите?» Снова молчание. Я закусила губу и, собрав в кулак растрепанные чувства, склонилась над разбросанными по полу вещами. Неторопливо собрала их в сумку, застегнула все замки и медленно поднялась. «Значит, так, да?» — спросила совершенно спокойно. «Да». Вот теперь он снова повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Поверь, это лучшее для тебя решение». «Понятно. А расписание? Занятия? Состав группы?» Роутек странно улыбнулся. То ли удовлетворенно, то ли с облегчением. Я все перешлю тебе на ком, как и другим ученикам. То есть у него есть и номер моего коммуникатора? Хотя чему удивляться? Все мои данные указаны в личном деле. На этом я развернулась и на ватных ногах проследовала к двери. Оставаться дольше в кабинете у меня не было ни сил, ни желания. «Кира, что-то еще, господин Роток?» В свои слова я старательно вложила как можно больше ярости и издевки, стараясь задеть его, вызвать гнев, а еще лучше — ту ненависть, что ощущала вчера. И тогда, возможно, он откажется от своей затеи. Да. Вдох-выдох. Не рассчитывай на Рика. Это плохая идея, поверь. Он не не возьмет на себя никаких обязательств. Потому что он... Это все перебила его, не желая больше ничего слышать, тем более о Броуде. Да. Секунда молчания. Нет, практику я твою не отменяю. Жду сегодня после занятий. На этом я, наконец, смогла покинуть кабинет Роутека.